Глава 4. Придя в участок, Клиньер и Саксен увидели, как Гарри и Томас дружески беседуют. У него сразу же возникло ощущение, что у них есть какой-то общий секрет, но делиться с ним они не собираются. И в определённом смысле он был прав. Нам с Ари придётся провести весь сегодняшний день в допросах, сказал Томас, как бы не взначай. Недалеко от Крокюра умер мужчина. Он как-то связан с Сиглу Фердюром. Линор кивнул, сделав вид, что его это мало волнует. "И ведь сможешь сегодня подежурить?" спросил Томас и, не дожидаясь ответа, добавил: "А после обеда нужно сходить в школу вместо меня. У них сегодня окончание учебного года, и нас попросили вручить какие-то грамоты. Я собирался сделать это сам, но теперь сомневаюсь, что успею". Сердце у Хлинора забилось чаще, выступил холодный пот. Это поручение он выполнить не мог. «А почему бы Ари туда не сходить?» — пробоматал он. «Ты о чем? Ари будет на задании вместе со мной. Я ведь ясно выразился?» — бросил Томас. Линер собирался что-то сказать, но не мог найти нужных слов. Наконец он выдавил. «Я... да, я не справлюсь. Лучше, если мы это просто пропустим». «Мы не пропустим, черт возьми! Ты пойдешь, и это не обсуждается!» Томас быстро направился к выходу. Клиньюрке внул. Он спрятал лицо в ладони. Больше всего ему хотелось пойти домой, забраться под одеяло и уснуть. Он проработал с Томасом в Sigulf Ferdyuri 6 лет. Полицейского опыта у него намного больше, чем у Ари, но в последние месяцы ему стало казаться, что расстановка сил меняется не в его пользу. По каким-то причинам Томас теперь больше доверял Ари. Сначала Клиньюр думала о мести, но затем смирился. не мог не признать, что Ари действительно рыл носом землю, хотя их однотипные дела практически не давали возможности проявить свои умения и способности. Сам же Хлиннер в последние месяцы, после того, как стали приходить эти чертовы письма, был не в состоянии справляться с серьезными задачами. «Ты начал терять целеустремленность», как-то сказал ему Томас еще в начале года. Они тогда оба дежурили и вместе пили кофе в буфете полицейского участка. Хлиннер знал по опыту, что Томасу порой свойственно говорить без обиняков. Тем не менее, Хлиннер чуть не подпрыгнул от неожиданности. Он не понимал, откуда дует ветер. Они только что обсуждали текущие дела. За окном, судя по всему, было холодно и зябко. То же самое можно сказать и о буфете в их отделении. Тут мало что радовало глаз. В мойке несколько грязных чашек никто не удосужился помыть. Рядом с кофеваркой две открытые пачки шоколадного печенья. На столе старый календарь, который выпустил какой-то столичный банк в период экономического подъема. Его не стали выкидывать, а ставили в качестве сувенира. Клинер посмотрел на Томаса и переспросил. «Терять целеустремленность? Что ты имеешь в виду?» Хотя он и сам знал, что тот имеет в виду. «Ты теряешь интерес к работе. Иногда выглядишь отрешенным, словно думаешь о чем-то своем». «А кроме того, ты стал не таким исполнительным, как раньше», — резко бросил Томас. «Я постараюсь собраться», — пробормотал Хлиннер. «Что-то случилось?» «Нет», — ответил он, надеясь, что Томас не станет доискиваться до правды. И тот оставил все как есть. А в целом он уже и так знал, что происходит. Разумеется, Хлиннер стал терять целеустремленность. Первое электронное сообщение пришло чуть больше года назад. И это было как гром среди ясного неба. Клиннер сидел в кровати с ноутбуком. Он жил в новой квартире, старые дома, где скрипела каждая половица, ему не нравились. В квартире же он чувствовал себя более или менее сносно. На самом деле она была больше, чем ему требовалось, и одну комнату он использовал как кладовку. Там стояли коробки с книгами, в которые он никогда не заглядывал, DVD, которые он никогда не смотрел, и одежды, которые он уже не носил. Все это он привёз с собой с юга, когда решил принять предложение о работе в Сиглу-Фердюри. Он вырос в Коупа-Вагюри. Был младшим из трёх братьев, мама поднимала их одна. Днём она трудилась в мэрии города, а вечером бралась за любую подвернувшуюся работу, в основном за уборку. Хлиньюр видел её редко, в основном до смерти уставшей, когда она сидела за ужином с тремя сыновьями в большом многоквартирном доме. По понедельникам они всегда ели пикшу. Это Хлиньюр хорошо помнит. Еда только домашняя, на полуфабрикаты не было денег. Семья вообще не могла позволить себе никакой роскоши. Отец бросил мать вскоре после рождения Хлинюра. Позже сын узнал, что тот был хроническим алкоголиком. В запоях часто где-то пропадал, а после его рождения ушёл из семьи насовсем. Завёл себе подружку в западных фьордах. Когда не пил, брался за разные работы на море и на суше. В Рикьявик приезжал редко. Мальчики росли без отца. Прожив на западе несколько лет, он однажды заснул мертвецки пьяным и больше не проснулся. Тело исчерпало свои ресурсы. Мама почти год не говорила сыновьям о кончине отца, и на похороны они не ездили. Клиньюр неясно помнил тот день, когда она всё-таки сообщила им эту новость. Старшие братья приняли печальное известие ближе к сердцу, чем Клиньюр. Постепенно стали винить его в трагической судьбе отца. Папа ушёл из дома, когда ты родился. Все чаще слышал он в свой адрес. Клиннер так и не стал другом своим братьям. Они объединились против него. Мама была слишком занята тем, чтобы сводить концы с концами, и ничего не замечала. Клиннер не решился бросить вызов братьям. Вместо этого он направил гнев и ненависть на тех своих соучеников, которым легко было нанести удар. Травля и насилие. Он стал большим специалистом по плохому обращению с теми, кто слабее. И вот теперь пришло время расплаты за прошлое. Хотя ещё в гимназическом возрасте он раскаялся в своих поступках, гнев постепенно отпустил его. Он стал испытывать сочувствие ко всем, с кем плохо обошёлся, осознав, какие негативные последствия имели его поступки для невинных людей. Однако сначала никаких действий он не предпринимал, чтобы искупить старые грехи. По окончании гимназии он уехал из дома и поступил в школу полиции. Потом служил в разных уголках страны, в том числе и в Рейкьявике. Потеряв работу в столице в связи с сокращением, получил назначение в Сиглуфьордюр. Отношений с семьей практически не поддерживал. Мама по-прежнему работала в мэрии Коупова-Гюра, но теперь не на полную ставку. Она тоже стала жертвой сокращений. С братьями Хлинер встречался только когда бывал в столичном регионе, и мама приглашала всех детей на обед. Впрочем, случалось это редко. не чаще пары раз в год. Хлиннер смирился с таким положением вещей, с тем, что имел мало общего со своей семьей. В Сиглу Фьюрдюре он обрел пару-тройку хороших друзей, но вечера в основном проводил один перед телевизором, а сэкономленные деньги тратил на путешествия. Последний раз они с приятелем ездили в Англию на концерт, до этого на матч английского чемпионата по футболу. За свою жизнь Хлиннер Клинер встречался с несколькими женщинами, в основном, когда был помоложе и жил на юге. Сейчас у него имелась подруга в Сойдер-Кракюре, работала там в школе, но сама была родом с юга. Время от времени они встречались. Обычно он сам к ней ездил. Она редко приезжала в Сиглу-Фьордюр. Иногда заскакивал в Кракюр к вечеру, когда не дежурил. Ехал обычно очень быстро, между грандиозных гор вдоль величественного фьорда, в зловещей вечерней тьме зимой, И в красивом вечернем свете летом смотрел на острова в фьорде, на одинокую скалу Старуху. Она по-прежнему возвышалась у острова Драунгей, хотя другая скала Старик уже давно исчезла в водах фьорда. Рассуждал, кому из них досталась худшая судьба: старику, которого уволокло к себе море, или оставшейся на берегу Старухе. Однако нелюбовные дела беспокоили Хлинюра в эти дни. Его ум целиком занимали проклятые электронные письма. Он не мог не думать о прошлом, плохо спал по ночам, иногда лежал совсем без сна, мучаясь от уколов совести. Он давно уже удалил первое сообщение из почтового ящика, не стал на него отвечать и постарался о нём забыть. По адресу нельзя было определить отправителя. Этот адрес завели на бесплатном зарубежном хостинге только для того, чтобы его запугать. Ему нужно было отследить письмо Но в то же время он не хотел этого. Хлинюр точно знал или считал, что знает, почему получил такое сообщение и не мог допустить, чтобы о нём узнали коллеги. К тому же он надеялся, что на этом всё и закончится. Одно электронное письмо, чтобы его немного встряхнуть. Но он ошибся. Первое письмо пришло годом ранее, в воскресенье 10 мая ровно в полдень. Следующее чуть больше двух месяцев спустя. С того же адреса, что и раньше, без подписи. Тот же самый текст. На этот раз он не удалил сообщение, а напротив, регулярно просматривал его на работе и дома, как напоминание о своих жестоких поступках. Клинер излился на себя за те грехи, которые совершил в прежние дни. Прилагал все усилия, чтобы искупить их, и в частности, слил информацию о полицейском расследовании бывшему однокласснику, который в своё время стал его жертвой. Однако он предчувствовал что когда-нибудь настанет день, когда действительно придется платить по счетам. И такой день, похоже, настал. Сообщения продолжали приходить, всегда один и тот же текст. Он все их хранил и часто перечитывал, исполненный презрение к самому себе. По-прежнему ни на одно сообщение он не ответил. Ему было нечего сказать, он не мог найти себе никаких оправданий. Чувствовал себя как обвиняемый на судебном заседании, который отказался от защитника и последнего слова. Просто решил ждать приговора. Хлиннеру хорошо помнил этого мальчика. Они с шести лет учились в одном классе. Его звали Гойти. Крепкий, в очках с толстыми стеклами. Говорил мало, немного застенчивый. Хлиннер начал задирать его в первый же школьный день. Он не пропускал и многих других одноклассников. Но Гойти был его любимой мишенью. Никогда не давал сдачи и, казалось, все глубже забирался в свою скорлупу по мере того, как нападки становились все жестче. В первые годы насилие было исключительно моральным. Шуточки в адрес Гойте на уроках и переменах, насмешки, которые на поверхности казались такими невинными, что учителя не обращали на них внимания. Но на самом деле были похожи на хорошо продуманную психологическую травлю. Клинер всегда с легкостью прессовал людей. У него и теперь был особый приём, чтобы на допросах заставлять подозреваемых признаться. Шли школьные годы, и травля как Гойти, так и других несчастных соучеников Хлинюра становилась всё более грубой и жестокой. Иногда даже случались побои. Хлинюр был сильным не по годам, и во всём этим пользовался. Гойти, как и прежде, приходилось хуже всех. Особенно на уроках плавания. У Хлинюра была привычка, пока учитель не видел, держать Гойти под водой. постоянно увеличивая время, а потом отпускать его, нашептывая одни и те же слова. «Скоро я научу тебя умирать». Он не понимал, почему Гойте не сдавался, почему не перестал ходить в школу, словно дал за рог не отступать. С другой стороны, он часто болел, возможно, даже слишком часто. Сейчас Хлинер с трудом мог думать о тех годах. Угрызения совести стали требовательным спутником его взрослой жизни. Он изо всех сил старался всё исправить, всей душой раскаивался. Но иногда воспоминания о школе вонзались тысячи иголок его одолевали. И вот такого сильного. Какими же тогда эти воспоминания были у тех, кого он дразнил, бил и мучил целыми днями. Относительно причины этих ужасных писем он не сомневался, знал, что они связаны с травлей гоити и понимал, за какие именно грехи ему предстоит заплатить. Сообщения были абсолютно одинаковыми, только одно предложение. Скоро я научу тебя умирать.